Глава 37. Похороны отца прошли очень тяжело. Я бы никогда не подумала, что может быть столько желающих попрощаться с папой. Он был, безусловно, известным человеком, но огромные толпы людей, скорбящие лица, бесконечные соболезнования действовали через чур угнетающе. В один момент даже Марат не выдержал. И дёрнув меня за рукав, предложил хотя бы на полчаса мне отвлечься. Он переживал за моё психическое состояние и то, как это отразится на будущем ребёнке. Мама была сама не своя. Она поначалу была в необычайно заторможенном спокойствии, но я чувствовала, что это будто атомная бомба, и будет взрыв. Как только гроб с телом папы начали загружать в катафалк, а она чуть не упала в обморок. Хорошо, что Марат был рядом, и подхватил её. "Мам, может, тебе остаться здесь? Не ездить на кладбище", спросила её, видя, как глубокие морщины прорезали её лицо, опухшее от слёз. "Мама постарела разом лет на 10". "Нет, Яна, всё хорошо", отвечала Анна, и еле шевеля ногами, всё равно прямо шла вперёд к машинам. С утра был мелкий дождик. А небо заволакло тяжёлыми серыми тучами, словно природа тоже скорбела и проливала небесные слёзы. Но как только гроп опустили в сырую землю, небо начало проясняться, и первый луч солнца упал на гранитный памятник, отражаясь в каплях дождя. Вместе с этим в моей душе исчезала прошлая глупая обида и рождалось светлое новое чувство. Мой отец был прекрасным человеком, Никто не застрахован от ошибок. Но мы исправили всё, осознали и отпустили. С хлипаньем мамы, ракочущей басмарата, который пытался её приободрить любыми словами, лёгкий ветерок это всё снимало с моей души камень. Пап, прости, что так получилось, шептала тихонько я, и по традиции все начали кидать горсти земли на крышку гроба. Минута. И перед нами уже была закопанная могила с огромным количеством венков и букетов. Пышное ритуальное убранство и улыбающийся отец с фотографии над гробного гранита было зрелищем более чем нереальным. Я пыталась убедить себя в правде всего происходящего, но душа словно требовала верить, что это лишь кошмарный сон, и он скоро закончится. Яночка, милая, не уезжайте, пожалуйста. Омаляла мама, когда всё закончилось. Я не смогу сейчас жить одна. Я взглянула на Марата, он только утвердительно покачал головой. Кира Антоновна, мы останемся настолько, насколько вы захотите. Спасибо, спасибо вам большое. Но оказалось, что это не все дела на сегодня. К нам после похорон приехал личный нотариус отца. Невысокий мужчина средних лет, с сидеющими висками и проглядывающей лысиной на затылке. «Мои соболезнования, Кира Антоновна!» произнес он и попросил, чтобы мы все приготовились для того, чтобы он зачитал завещание покойного. Я от удивления даже опешила. Не была готова к тому, что отец, оказывается, сделает завещание и выделит нам доли. Нет, я не претендовала на его империю бизнеса, но то, что папа, возможно, поступил весьма оригинально, Я не сомневалась. Нотариус начал зачитывать, а я почувствовала, как кислород в лёгких закончился. Мы здесь все собрались, чтобы услышать последнюю волю Красильникова Игоря Семёновича. Он достал папку и хорошо поставленным голосом начал читать. Своей жене, Кире Антоновне Красильниковой, завещаю особняк и прилежащий земельный участок. Машину бизнес-класса все предметы антиквариата и ценные коллекции одну четвертую акции от дочерней фирмы ежемесячное денежное пособие в размере 100.000 руб. будет выплачиваться пожизненно а основным наследником всех активов нефтяного бизнеса всего движимого и недвижимого имущества назначен даниил денисович костров По достижению совершеннолетия наследник вступит в свои законные права управления. А пока распорядителем назначена Яна Игоревна Сухарева. Нотариус сделал паузу и прокашлялся. Весела оглушающая тишина. Он поначалу завещал весь бизнес дочери, но потом изменил своё решение. Сказал, что ей это оказалось абсолютно не нужно. А внук, как мужчина, встанет во главе всей корпорации, проговорил он и сочувствующе посмотрел на меня. Но в ответ я только улыбнулась. "Папа верно сказал ему". И в этом словно ещё больше стал ближе ко мне душевно. Пусть понял поздно, но сейчас это было для меня самым главным событием.